Войском король никак им помочь не может, да и без всякой помощи цари могут одержать победу. Наконец, министр объявил прямо. Королю нельзя приступить к союзу, потому что между ним и цесарем исконная всегдашняя недружба, а с султаном всегдашней миры крепкая дружба подданные королевские торговые люди с турками имеют великие торговые промыслы и если с турками разоровать то в французской земле будет разорение какой бы разум и славу король оказал на весь свет если б стал помогать недругу на друга этого король никогда не сделает а что лучше возразили послы Союз с христианами или мир с бусурманами? Королевские люди от войны с турками не разорятся, потому что под турецким игом не находится столько торговых людей-бусурман, сколько христиан-греков турки от союза всех христианских государей обратятся в бегство христиане получат свободу от их иго и будут иметь свои торговые промыслы от чего французы получат больше прибыли чем теперь от бусурман государь мой отвечал министр служил государству своему много лет со всякою славою высокоразумными поступками «Государь мой теперь поступил бы не так разумно, если б без всякой причины с турками мир разорвал и помог тому, от кого впредь ожидает государство своему всякой противности», — отвечал министр. Послы говорили, что если король не хочет вступить в союз, то, по крайней мере, не мешал бы союзникам. Министр это обещал. После этих разговоров послы ездили в Версаль к королю на отпуск. Но здесь новое затруднение. В грамоте королевской царям было пропущено великим государем. Послы требовали, чтобы грамота была переписана. Им отказали под предлогом, что король никому такого титула не дает и сам себя так не называет. Послы не взяли ни грамоты, ни даров королевских. Мастеры церемоний говорили что королевскому величеству ни от кого в том таких досадительств прежде не было. пристав и все королевские люди с посольского двора съехали. Послы жили в Сен-Дени на свои деньги, купили лошадей и сбирались ехать, как им было наказано, в Испанию. Послали к министру, чтобы выхлоптал у короля им пропуск через Францию. Пришел ответ — король отпускает вас на свои деньги в Гавр, а оттуда велит отвезти на военном корабле до испанского города Савастьяна, Сан-Себастьян, а сухим путем ехать не позволяет. По прибытии в Гавр послы узнали, зачем назначена была им эта дорога. Им предложили принять дары королевские. Если же не примут... То в Испанию их не повезут, а пусть остаются одни в Гавре как хотят. У ну, послы приняли подарки. Легко понять, какое впечатление произведено было на московский двор донесением Долгорукова, и вот после того являются в Москву два французских иезуита. Авриль и Бовольье. С грамотою на Людовика XIV, в которой тот просит высочайших, превосходительнейших, державнейших и великодушнейших князей Иоанна и Петра Алексеевичей пропустить иезуитов через Россию в Китай. Голицын принял иезуитов очень хорошо дал им понять, что если под него зависело, то желание великого короля было бы исполнено. Но вследствие этого-то 31 января 1688 года иезуитов призвали в посольский приказ и объявили волю великих государей. Королевское величество французский в грамоте своей, которую вы объявили Писал противно и необыкновенно. И для того великие государи этой грамоты принять у вас и через города Великороссийского царства в Китай пропускать вас не указали, а указали грамоту отдать вам назад и отпустить в свою страну той же дорогою, какую вы приехали. Да и для того великие государи вас пропустить не указали, когда у короля вашего были царские послы, Тогда государь ваш во время посольства их показал многую противность с бесчестием на сторону их царского величества. В Испании Долгорукий встретил почетный прием. Уверение, что король находится в постоянном союзе с императором, помогает ему казною и войскам. По незнанию состояния европейских держав и отношений между ними, Послам было наказано пригласить французского короля к союзу с императором против турок, а у испанского короля попросить взаймы миллиона два или три ефимков. Ответ был, что за великими расходами и оскудением казны дать денег никак нельзя. Полное собрание законов, том 2 Номер 1326-1330-1331. Полное собрание законов. Собрание 1. Том 2. Санкт-Петербург. 1830 год. Страница 972-973. Том 3. страницы 7-9. Московский архив министерство иностранных дел Дела французские означенных годов. Центральный государственный архив сношения России с Францией, 1687 год. Сближаясь с Западом, вступая в священный союз христианских держав против неверных, чтобы окончательно стряхнуть позорные остатки татарского ига, спешили, разумеется, прекратить... Столкновения на отдаленном востоке, столкновения с китайцами, происшедшие вследствие занятия казаками стран приамурских, которые богдыхан считал своими. Прекратить эти столкновения было необходимо, и потому что государство не имело никакой возможности посылать значительные рати за камень в неведомые страны, а казацкие отряды, способные принуждать к ясаку, малочисленные, разбросанные живущие роды сибирских туземцев оказывались несостоятельными пред многочисленными ополчениями срединного государства. Албазинские казаки поставили городки по Амуру, ходили на промыслы, били китайских данников, брали с них ясак.